Как все меняется. Тик-так, тик-так, тик-так. Весна растет, как на дрожжах, еще девчонка. И остроносые сосульки добрый знак. Играют марш на барабанных перепонках. Стаката капельки кап-кап, кап-кап, кап-кап. Мотив выстукивают радостно и смело. В лесу в берлоге приутих медвежий храп. Спать ко ужасно надоело. Варкуют голуби. Гургур, гургур, гургур, -гур. весны по лужам распознав знакомый почерк. Сердца ворон пронзает маленький амур и бьются гнездышки для сыновей и дочек. И снег предательски линяет дезертир и открывается оттенками иными, наш полный радости. И акварельный мир весна сигналит нам своими позывными.